Глава 24. Пока мы обустраивались на тенистой полянке, что скрывалась в глубине рощи, Роберт послал двоих в таверну. Вскоре они вернулись с караваем свежего хлеба и зажаристыми кусками мяса. Я, расстелив небольшую тряпицу, выложила пару пирогов, медовые лепешки, булочки, флягу с душистым отваром шалфея и листьями земляники, небольшие пирожки с мясом. Жанин расстаралась. Мы усели с тесным кругом, Роберт разрезал свежий хлеб, положил на каждый ломоть по куску мяса, протягивая нам по очереди. «Итак, попутчики, уехали мы в спешке, позвольте же представить моих друзей, а по совместительству наших охранников». Он указал на чуть сутулого мужчину с руками, которые покрывали бугристые мышцы. Тот был неприветлив и за все время не сказал даже своим товарищам и пары слов. «Это Винсент Гай». Его объятия отправили на тот свет ни одного негодяя. Тот сухо кивнул в ответ, работая челюстями. Роберт указал на сидевшего справа от себя. Этого Верзиллу все знают под именем Джон Грант. Лучший сыщик во всем Гриллоне и его окрестностях. Не смотрите на его медвежью стать. Он может проникнуть в любое место и бесшумно выследить даже зверя в лесу. Мужчина, на кой его указал маркиз, расплылся в широкой улыбке. Он был и вправду под 2 метра ростом, сероглазый шатен. Сравнение с медведем подходило ему не только по стати. На голове, лице, руках и даже в вырезе рубахи на груди велись курчавые волосы. «Видать, тестостерон у этого верзила в тройном объеме», — подумала я. Джон проглотил кусок. «Надеюсь, поездка будет спокойной. Не зря же мы по всему тракту разбойничков гоняем». Между мной и Петером сидел высокий голубоглазый блондин с тонкими осиками на породистом красивом лице. Чуть худощавая фигура его была невероятно хорошо сложена. Ни одно сердце разбил, наверное, наш попутчик. Роберт представил его как дело Рассела. Тот бросил на меня полный призыва пылкий взор, но, заметив, как нахмурился Лерой, поперхнулся и, отвернувшись, продолжил трапезу. За Петером сидел самый неприметный из четверки телохранителей – Ростом и силой он был под стать товарищем, но какой-то незаметный. На такого глянешь, и в следующую минуту не вспомнишь лица. Блондин с холодным взглядом голубых глаз. Маркиз назвал его Хьюгаем. Даже имя у него невыразительное. Он окинул нас буравящим взглядом. Очень приятно. Тихий голос также был будто бесцветным. Мы не спеша пообедали и, собрав пожитки, продолжили путь. На ночь остановились в придорожной гостинице не самого лучшего пошиба, однако выбирать не приходилось. Охранники заняли одну комнату, Питер и Роберт другую, мне же досталась крохотная спальня со скрипучей кроватью, застеленной сырым бельем. Поморщившись, я сняла простынь, убрала подушку, пахнувшую плесенью, на стол, завернулась в дорожный плащ и уснула, не снимая платья. Утром, умывшись, спустилась в обеденный зал. Мои попутчики уже были за столом. «Ирэн, присоединяйся к нам!» — приветливо помахал мне Питер. «Мы взяли тебе завтрак». «Мы?» — удивленно приподнял бровь Роберт. «То есть господин Лерой?» — смутился парень под насмешливыми взглядами четверки охранников. Поблагодарив за заботу, приступила к еде. Поутру нам сварили кашу, где плавал хороший кусок желтого масла, принесли горячего хлеба и по стакану молока. Просто и сытно. «К вечеру будем в столице». — сказал Роберт. — Устроимся в гостинице, а завтра займемся делами. — Замечательно! — улыбнулась в ответ. Сразу после завтрака тронулись в путь. На второй день смотреть в окно стало скучно, я пыталась дремать. Тракт ли был ровнее или привыкла к ухабам, но сегодня поездка проходила комфортней. Разбудили меня крики возле очередной таверны, где мы остановились на обед. — Просыпайтесь, юная леди! — Роберт погладил меня по руке. Выйти из кареты помог Питер, заняв место возле меня за столом. Я заметила, какие неприязненные взоры он бросал в сторону Маркиза. Больше ничем обед мне не запомнился. Таверны были похожи одна на другую, как сестры-близнецы. Дорога все тянулась и тянулась. Роберт, поначалу пытавшийся разговорить меня, скоро примолк и тоже задремал. Давала знать ночь в отвратительных номерах. К вечеру мы все чувствовали себя не просто уставшими, а изможденными. На землю опускались сумерки, размывая краски в один сероватый тон. За окном послышались радостные крики. Я выглянула наружу. Перед нами вдали, расстилаясь сплошной огненной лентой, лежал Кингсворд. До «Да чего же красиво!» — воскликнула, взбудораженная увиденным. Огни из окон, от уличных фонарей, мигали точно яркие маленькие солнышки. Город казался сказочным миражом, манящим к себе. Лошади, чувствуя приближающийся отдых, прибавили шагу. Громада столицы становилась все больше, скоро стал слышен городской шум. Кингсворт встретил открытостью и радушием точно хлебосольная хозяйка. Мы проехали пригород, но его улочках было тихо, готовились ко сну. Скоро укатанная земля тракта уступила место улицам мощенным камнем. Миновали кварталы бедноты с хлипкими кособокими лачушками. В окнах почти не видно было света. Он лился из районов, расположенных дальше. Дорога круто свернула, и нашему взору предстал настоящий Кингсворт. Улицы были освещены светом фонарей, манили яркие витрины лавок и магазинчиков, стеклянные фасады ресторанов. Вдоль дорог даже в такой час мелькали зазывалы и разносчики – То тут, то там раздавался смех или громкий разговор. По тротуарам неспешно прогуливались парочки, пожилые люди, семьи с детьми. В разных направлениях сновали нарядные кареты и ландо. В воздухе витали ароматы еды, духов, цветов, создавая неповторимый флёр. Я приникла к окну, стараясь получше всё рассмотреть. «Юная леди, у вас ещё будет время полюбоваться столицей. Мы почти приехали». Неподалеку есть маленькая, но приличная гостиница. «Мне здесь нравится», — улыбнулась я, обернувшись. «То ли еще будет. Вот прогуляемся днем, тогда и правда полюбуйтесь красотами». Карета остановилась в тихом переулке. У двери небольшого двухэтажного особнячка нас встретила стройная миловидная женщина лет сорока. «Рада вас видеть, Маркис Лерой. Комната к вашим услугам». «Когда ее успели предупредить?» шепотом спросил у меня Питер. Мне оставалось только пожать плечами. Слуги внесли наши вещи в дом. Ни вывески на фасаде, ни общего обеденного зала я так и не обнаружила. — Это не похоже на гостиницу, — обратилась к Роберту. Хозяйка, представившаяся госпожой Вандой, ответила за него. — Мой дом скорее можно назвать пансионом для респектабельных путешественников, — мягко улыбнулась она. — Горничная проводит вас в спальню? — Можете привести себя в порядок с дороги, а потом я жду всех к ужину. Я поднялась на второй этаж вслед за девушкой в лавандовой униформе. Она указала мне на третью дверь по коридору. Войдя внутрь, восхищенно замерла. Комната была небольшой, но такой очаровательной. Посредине стояла кованая кровать с ажурными спинками, застеленная бежевым покрывалом с мелкими голубыми цветами. Такие же шторы прикрывали белые рамы чисто вымытых окон. У стены стоял небольшой столик с зеркалом, рядом мягкий пуф. Слева была еще одна дверь в уборную, там же нашлись кувшин с водой и таз для умывания. На небольшой полочке лежало несколько кусков пахучего мыла. Стянув с себя грязное платье, умылась, расчесала волосы. Заплела в косу и уложила узлом на затылке. Надела свежий наряд и почувствовала себя гораздо лучше. В коридоре послышались мужские голоса. Мои спутники спускались к ужину. Я последовала за ними. В небольшой столовой на первом этаже нас уже ждала хозяйка за накрытым столом. Весь интерьер был пленительно изысканным и выполнен в приглушенных тонах. Женщина вложила всю душу в этот небольшой особнячок. Все дышало покоем и уютом. «Проходите, прошу вас», — улыбнулась Ванда. За столом завязался обычный разговор. Как доехали и что было по дороге? — Мне интересно, — полюбопытствовала я. — Как вы узнали о нашем приезде? — Из письма, — хихикнула хозяйка, прикрыв рот ладошкой. — Я написал сразу в тот день, когда мы условились о поездке, — усмехнулся Роберт. — Как-то не подумала, — сконфосившись, покраснела я. — Юная леди, — обратился к Ванде Маркиз, — как и всякий талантливый человек, иногда рассеяна в самых обычных вещах. — Не обижайтесь, Ирен, но я давно заметил это за вами. — Никаких обид, — улыбнулась ему. Хорошо, что мое незнание элементарных вещей Роберт объяснил вовлеченностью в собственное дело. За открытыми окнами виднелся небольшой палисадник, где благоухали цветы. Яркие петуни, нежные камелии, гордые нарциссы с необычными оранжевыми венчиками. Со стен кирпичного заборчика спускались изящные ветви лиана глициний, на которых распустились длинные соцветия завораживающих красивых бутонов. Их аромат доносился даже до нас. Мне довольно сносно удалось за это время изучить местную флору благодаря прогулкам с Энджи. Травница знала каждую былинку и могла вдохновенно рассказывать мне о растениях часами. «У вас просто чудесный дом!» Кажется, залюбовавшись антуражем, кого-то перебила. «Спасибо!» – расцвела Ванда. Я вложила сюда не только все сбережения, но и душу. «Ваш сад просто великолепен!» Поддержал меня Питер. Как и всякий художник, а ювелиры ближе к живописцам, чем думают некоторые. Он тонко чувствовал окружающую красоту. «В нем особенно уютно на закате. Завтра вы сможете в этом убедиться!» Улыбнулась Ванда. «Очень люблю глицинии, но их почему-то мало в грилане», заметила я. Хозяйка перевела взгляд на свой сад и между нами завязалась беседа о растениях, что цвели за окном. «Не думал, что вы, Ирен, такой знаток садоводства!» – удивился Роберт. «Моя подруга Энжес, которую вы спасли нас от разбойников, травница. Она рассказывает мне много интересного. А как ювелир, не могу не восхищаться цветовой природной гаммой, что богаче иной раз, чем человеческое воображение». Ужин пролетел незаметно. Наша четверка зевала, прикрываясь кто рукавом, кто ладонью. Обратив внимание, что гости поели, хозяйка, с сожалением поднялась из-за стола. «Спасибо вам, госпожа Колман, за беседу. Давно мне не доводилось вести столь интересного разговора». Роберт, повернулась она к Маркизу. «Обязательно привозите вашу юную спутницу еще не один раз. Такой райский цветок грешно держать в захолустье». «Боюсь, что скоро Ирен будет чаще бывать в а чем я», – рассмеялся Маркиз. Помните. Подошла ко мне Ванда, взяв за руки. «Для вас у меня всегда найдется комната». Поблагодарив радушную хозяйку, мы пожелали ей спокойной ночи и отправились спать. Надо ли говорить, что постель была чистой, мягкой и удобной? Стоило мне только лечь на подушку, как веки смежились сами собой, и меня унесло в сказочное царство сновидений.